Олесь Бузина. Революция на болоте. Безукоризненное несовершенство. Плыть против течения почетно, но тяжело. Сначала тащишься от своей крутизны, потом ноешь от одиночества. И, наконец, спрашиваешь, зачем мне это надо? Не лучше ли быть таким, как все, приятным в общении и незамысловатым? На заре жизни почти всех нас донимает тяга к прекрасному. Мы соперничаем за любовь ближних, мечтаем о самой красивой девушке в мире, миллиарде долларов на счету и Оскаре за лучшую роль. Но однажды замечаем, что все это неважно Мир принадлежит уродам. Только они получают подлинное удовольствие от существования, в то время как мы отравлены нелепой эстетикой совершенства. Герои колониальных войн возвращаются домой, чтобы услышать от чиновников в военкомате. «Я вас туда не посылал». Олимпийских чемпионов забывают на следующий день после ухода из большого спорта. Конкурсы красоты обновляют состав участниц ежегодно. А уши Микки Мауса никто даже не собирается отнести в клинику пластической хирургии. Их образцовое уродство приносит прибыль и так. Цель никогда не оправдывает средства. Мой приятель угробил 10 лет на возведение дома своей мечты. Растоптав экологические нормы и законы Украины, он урвал кусок заповедника на берегу Днепра, изгнав оттуда бобров, зайцев и местных жителей, и воздвиг замок, в сравнении с которым французские шато в долине Луары кажутся вигвамами индейцев. Но настоящий хозяин в этом феодальном раю Не мой друг, а его садовник. Именно он живет тут круглый год, наслаждаясь чистым воздухом и живописным видом из окна в то время, как номинальный владелец собственноручно убивает себя на работе, борясь за звание ударника капиталистического труда. Бросить каторгу бедняги не дано. Она принадлежит ему целиком до последней акции и приносит хорошие дивиденды. Одна беда – неясно, кто кем руководит. Фирма – директором или директор – фирмой. Рафаэли и Фидии – только досадное отклонение на магистральной линии развития человечества. Нормальный обыватель ничего не слышал о гармонии и принципе золотого сечения. Бывший мэр Амельченко перенес архитектурные кошмары своего родного села в Киев без комплексов и сомнений. Его не волновало, что колонна на Майдане Незалежности слизана с точно такой же в Будапеште, а идея переустройства самой площади напоминает торт, выпеченный на кондитерской фабрике имени Карла Маркса. То, что до него тут творили еще какие-то архитекторы, тоже не беспокоило градостроителя Самородко. Он самовыражался из любви к лопате и зарытым бюджетным деньгам. Если бы судьба сделала его мэром Рима, От Колизея тоже остался бы только подземный торговый центр. Необъяснимый на первый взгляд успех Малевичей и Пикассо в 20 веке покоится на железобетонном фундаменте. Искусствоведы будут молиться не только на черный квадрат, но даже на дырку в холсте, лишь бы иметь право издеваться над принципами красоты, а не работать в поле под плетью надсмотрщика. Втайне они знают, обывателю нет никакого дела до подлинного искусства. Если граждане, не испытывая никаких неудобств, всю жизнь проводят в уродливых квартирах, женятся на пронях Прокоповнах и одеваются у Воронина, значит, Малевича они тоже схавают. В квадратные головы удобнее всего вкладывать принципы кубизма. То и другое идеально создано друг для друга. Всё примитивное всегда побеждает. Оно берет числом, а не умением. Русские завалили мир матрешками. Украинцы – писанками, американцы – пробочками от Кока-Колы. Глядя на предметы народных промыслов, хочется уничтожить народ. Мы редко задумываемся, что все прекрасное в нашей стране было создано в короткий промежуток между 1700 и 1917 годами. Насмотревшись в заграничном путешествии европейских чудес, Пётр I захотел привить своим подданным хороший вкус – Из Италии и Франции завезли учебники и специалистов по высокому стилю. Естественно, не лучших, а тех, которые согласились поехать. Петербург и Москву по мере сил наполнили копиями из Парижа и Венеции. На губернские центры пошло то, что осталось. Поэтому, если царское село передирали с Версаля, то Киеву досталась только тень тени одноэтажный Мариинский дворец, представляющий собой карликовый вариант зимнего. Два музея, которыми так гордится наша нынешняя независимая столица западного и русского искусства, всего лишь частные коллекции миллионера Терещенко и его зятя-адвоката Ханенко, отобранные у хозяев советской властью. Больше ценителей изящного в Украине XIX века не нашлось, Сахарозаводчик Лазарь Бродский вложил деньги не в картины, а в более доступный его практическому уму Бессарабский базар. Подлинных шедевров в Киеве так мало, что даже в музейные воры идут одни дилетанты. Красть, в общем-то, нечего. А если и украдешь, то некому продать. В стране, где даже президент коллекционирует колеса от крестьянских телег и расписные деревянные корыта, а высшим достижением национального духа считается печной трипольский горшок, эстетизм нужно классифицировать как психическое отклонение. Странно, что тут еще не закрыли оперный театр, перепрофилировав его в зал игровых автоматов. Зачем народу Бельканта, если каждый может купить караоке? Накануне Октябрьской революции, отшлифовавшей художественную выучку в Петербурге потомок запорожских казаков Дмитрий Мирешковский ужаснулся, почуяв интуицией приход грядущего хама. С своей пророческой брошюрой он думал отвратить беду, но хам всё равно явился. И не сам, а с хамкой. Наплодив бесчисленного хамья, это чудовище определило стиль нашей эпохи. Плохо не то, что существует человек толпы. Плохо то, что он перестал стесняться. Раньше, проходя мимо королевской резиденции, простонародье чувствовало, что за зеркальными окнами скрывается какая-то другая высшая жизнь. Мраморные статуи богинь, с телами которых никогда не бывает у кухарок, мундиры гвардейцев и мелодии Моцарта, доносившиеся из дворцовой капеллы, убеждали, что тот, кто это заказал, не может быть таким, как все. Власть имела тайну. А искусство обязано было ее поддерживать. Но теперь музы служат не монарху, а конюху. Вокруг этого полупьяного субъекта вертится теперь вся художественная жизнь. Толпы продюсеров и кураторов бегают наперегонки с вопросом «Чего тебе еще хочется, мужичина?» Чудовище уже наелось чизбургеров, налилось пивом, вылюбило свою такую же объевшуюся и отпившуюся даму сердца с пупком, вывернувшимся вместе с животом на ширинку джинсов, и теперь блаженно порыгивает, само не зная, какого рожна еще пожелать. Самое разумное было бы натравить на него взвод конных драгун, чтобы оно убралось с загаженной площади. Но продюсеры не унимаются, а может все-таки развлечь его искусством, мыльной оперкой, сериальцем, какой-нибудь музычкой? Может, оно облагородится? Да оставьте его в покое, господа, никакого искусства оно не хочет, оно давно уже просит кнута, и тот, кто первым ему этого даст, снова двинет вперед и живопись, и оперу, и роман.